Глава 23. Розанна смеркалась, поляну освещали сотни светлячков, а я смотрела в родные глаза и не верила себе. Призрак взмахнул рукой, и ветви ближайшего дерева поползли мне за спину и ощутила резкую боль. Веревки натянулись и ослабли достаточно чтобы проворные веточки смогли освободить мои запястья. Растирая пухшие ладони, я не могла отвести от женщины взгляд. Я так скучаю по тебе, моя девочка. Ветер доносит до меня шепотки обрывки фраз. Порой я слышу твой голос. В последнее время все чаще. В замке новый хозяин? Да, я кивнула не в силах собраться с мыслями, Сделав пару шагов вперед, протянула руку и коснулась призрачной щеки. «Ты настоящая!» «Да, мое тело слилось с этой землей, но сила все еще не покинула это место. Бери ее, дочь. Ты выросла совсем слабенькой, даже следы за тобой мрак подчищал. Это моя вина». Я не смогла взрастить в тебе мощь ведьм-моргей. Я плохая мать. Нет, шепнув, я попыталась обнять ее. Мне так тебя не хватало. Не у кого было спросить совета, не к кому прижаться. Мне было плохо без твоего тепла. Так возьми его, дочь. Прикоснувшись ко мне, мама послала теплый поток своей силы в самое сердце. «А как же ты?» — испугалась я. «Мне уже это ни к чему. Грядет время перемен, я чувствую это. Когда-то и у меня был выбор — послушать собственное сердце или приказ отца. Я оказалась слишком малодушной. Несмотря на то, что я очень любила твоего отца, вышла замуж за другого. Это была огромная ошибка». Предательство. И оно стоило нам всем счастья. «Мой отец, кто он?» Она лишь покачала головой. «Тебе рано об этом знать. Мертвые не должны вмешиваться в судьбы живых. А он и так рискует своей душой, помогая тебе. Мой возлюбленный был сильным воином. Но, к сожалению, ниже меня по положению». Он мог бы сделать меня счастливой, мог бы защитить, если бы позволила, но я испугалась. Трусость — самый страшный грех, милая. Не повторяй моих ошибок, Розанна. Будь сильной, смелой, решительной. Если считаешь правильным, делай, не слушая никого, не боясь никого». Ты ведьма Маргей, хозяйка этих земель. Я не понимаю тебя, улыбнувшись, лишь покачала головой. Что я могу против мужчин? Все, не повторяй мою судьбу, слушай сердце. Розанна, оно не врет. Тот, кто сейчас в замке, сможет растопить твою душу, но он не должен легко получить тебя. Заставь его любить. Не сдавайся легко в его объятия. Хватит уже слез. Эта земля должна услышать смех своих дочерей. Заставь этого дракона любить. Нет, я покачала головой. Он не способен на любовь и верность. А когда узнает о проклятии, то и вовсе избавится от неугодной супруги. Разан, ты красива, умна, чиста. Кого любить, если не тебя? Нет, моя хорошая. Моей щеки коснулась призрачная ладонь. Проклятие! Оно в нашем сердце. Мы сами проклинаем себя раз за разом. Я должна была заботиться о тебе лучше, все рассказать, объяснить, научить». Вместо этого я была занята местью этому ненавистному волку. И я погубила всех нас, и себя, и того, кто затмевал мне солнце, и тебя оставила сиротой в лапах врага. Я виновата перед вами, и это не дает мне покоя. Слишком поздно я поняла, в чем моя ошибка. Так исправь ее, люби Розанна, Открыто, всей душой. Научи этого мужчину состраданию. Дай ему тепло. Поджав губы, я слабо кивнула. И еще. Не дай ему погубить того, кто дорог тебе как брат. «Густав!» «Да, я видела, как этот мальчишка возится с тобой. Он, конечно, старше намного» но его душа всегда была открыта для маленькой девочки. Умирая, я надеялась на него. И пусть между вами не проросли цветы любви, но если этот дракон убьет его, ты не простишь, не сможешь. Нет, не смогу. Густов хоть и воин, а душой, что мальчишка. Да... Вот и позаботься о нем, как он когда-то заботился о тебе. Светлячки вспорхнули с веточки и, покружившись в воздухе, осели на траву. «Что случилось с тобой?» — шепнула я. «Расскажи же, наконец, правду». Я любила и была любимой, но мой отец решил укрепить с моей помощью свое положение. Он отдал меня безземельному Альфе. Сильный волк жаждал получить наследников и земли. После свадьбы мой отец долго не протянул. Огор избавился от него и прибрал власть в свои руки. Стоя в храме, перед алтарем я уже носила тебя. Твой отец отбыл на родину, так и не узнав о дочери. Он был сломлен моим предательством». Но спустя десять лет он все же вернулся, и чувства, они ожили вновь. Я была его избранной, и он не смог забыть. Наша любовь стала сильнее. Я призналась ему в своей трусости и рассказала о тебе. Мы хотели уйти, но не вышло. Мне не хватило хитрости. Глупо. Как же все нелепо вышло. «Меня убили здесь, а от твоего отца — возле замка. Если ты любила, то почему родилась я, а не сын?» Разанна, первая ведьма всегда рожает дочь. Такова природа нашего дара. А вот дальше все зависит от того, насколько сильно ведьма любит и желает подарить своему мужчине наследника». К сожалению, любовь — это такая роскошь. Вовсе не то я слышала от людей. У тебя тяжелый день, доченька моя, но ты сильная. Главное — слушать свое сердце. Оно никогда не соврет. И смотри на этот мир и окружающих тебя людей открытыми глазами. Не будь доверчивой. Думай прежде, чем сделать — Я вижу зло возле тебя. Не дай себя обмануть. Завтра я выйду замуж, — прошептала я. Если, конечно, смогу вернуться домой. Моим мужем станет генерал армии драконов, а у него уже есть женщина, и она очень красива. Мне никогда не стать любимой, мама. Она обняла меня. Призрачные губы коснулись моего лба, несмотря на холод, идущий от нее, мне стало тепло и хорошо. А ты думала, счастье легко дается, Розанна? Нет, это великая награда, которую нужно добиться. Посмотри на меня, родная моя, не повторяй моей судьбы. Будь сильнее, борись и верь своему сердечку а проклятие — лишь пустой звук. Его нет и никогда не было. «Я хочу мира, мама, и если ради этого мне нужно будет полюбить, я это сделаю». «И это правильно». Склонившись, она оставила на моих волосах легкий поцелуй. «Все всегда не так, как кажется. Еще с утра ты верила, что я тебя бросила». А сейчас ты стоишь передо мной и слушаешь иную правду. Не торопись делать выводы. Если сердце требует, делай. Ничего не бойся. Поступай так, как считаешь нужным. За деревьями вдалеке послышалось лошадиное ржание. «Как скоротечно время», — шепнула матушка. «Я так ждала этой встречи, но пора прощаться». «Я могу приходить», — тихо произнесла я, «могу быть тобой». «Нет, хорошая моя, мое место среди мертвых, а твое среди живых. Мрак присмотрит за тобой, как делал это всегда, он не оставит». «Он твой, да? Да. Этого котенка мне подарил твой отец. Береги его». Мрак, понимая, что речь идет о нем, подошел ко мне и сел рядом. «Вам пора. Всадники уже близко. Береги нашу девочку, милый. Пусть все идет своим чередом, а мне пора. Я люблю тебя, мама». Эта фраза далась мне с трудом. Душили непролитые слезы. «И я люблю тебя, доченька». Помни мои слова и прости меня. Прости за трусости, малодушие. Мяу. Да, мрак, бегите и храни ее, будь рядом. Мяу. Матушка отошла от меня на пару шагов и вдруг обратилась в сияющий вихрь ярких огоньков. Прощай, мама. «И прости меня за то, что верила тем росказням, что шептали по углам». Облетев поляну, светлячки с тайкой стремились вверх. «Мяу!» Мрак, потерявшийся мои ноги, побежал вперед. Я поплелась за ним. В темноте не было видно, куда я наступаю. Выбравшись на дорогу, различила впереди всадников. Мрак остановился и протяжно замяукал, а потом обернулся на меня, словно призывая к действию. «Помогите!» — хрипло прокричала я. «Пожалуйста, помогите мне!»